По выходным дням Таня обедала у отца. Таня шла мимо городской рощицы и выходила на дорогу, ведущую в крепость. Ее старая собака с грозным именем Тигр была рядом. Она ходила за ней повсюду. В зарослях темных райские птицы там горят. Как лучи сквозь ресницы Там по прибрежью Дружную парою ходит редко, как о доску, к аду, А за утесами Там носом к носу мы Можем столкнуться всегда с утконосами А за лианами переплетенными Там водопады стоял беретенными Через полчаса они подходили к дому отца. Стеклянные двери были всегда открыты. Через эту стеклянную дверь Таня входила в дом, а собака оставалась у двери. Как часто Таня хотела, чтобы она оставалась у двери, а собака вошла в дом. Меж тем все в этом доме относились к ней ласково. Надежда Петровна первая встречала Таню на пороге. Тихая, простая в обращении, с милым лицом, она трепала Таню по плечу и целовала в голову. А, -а, -а вот и Таня пришла. Здравствуй, милая. Зачем она смотрит на отца, когда целует меня? Не затем ли, чтобы показать ему, вот видишь? Я ласкаю твою дочь, и ты ничего теперь не можешь сказать мне. И она ничего не может сказать. Здравствуй, Коля. Здравствуй, Таня. Здравствуйте. А, Танюша, иди сюда скорей. Ну теперь можно и обедать. Садись скорее. Что у нас сегодня? Картошка с олениной. Ну, прекрасно. Пожалуйста. Спасибо. А это тебе, Танечка. Ешь на здоровье. Спасибо. Коля, не торопись. Мне ещё вот этот кусок положи. Опять засунул в рот целую картошку. Ну, папка, больно. Ну, что ты так, отец? У него даже нос припух. Перестань так глупо шутить. Я уже не маленький. Это верно, шелопай, Ты не маленький. Все вы уже очень большие, просто так не перескочь через вас. Но поглядим только что вы запоете, когда подадут пирожки с Черемухой. <с да, Таня? Что пирожки с Черемухой? Я знаю, что он никогда не будет любить меня, как Колю, никогда не ударит по носу, никогда не назовет Шалопаем. И сердце ее опять начинало понемногу щемить наполняться обидой. А в то же время все привлекало ее тут. И голос женщины, повсюду раздававшейся в доме, и ее доброе лицо, всегда обращенное к Тане с лаской, и большая фигура отца, и даже Коля, всегда спокойный мальчик, с упрямым взглядом совершенно чистых глаз, привлекал ее к себе. Он никогда не забывал оставить кость для ее собаки, Но о ней самой... Но обо мне самой он никогда не помнит. Он и в школу ходит вместе со мной, и обедает, и играет на бильярде. Но он не дает себя труда думать обо мне хоть одну минуту в день. Хотя бы только для того, чтобы ненавидеть меня так же, как я ненавижу его. Так почему же, однако... Согласилась Таня пойти с ним на рыбную ловлю и показать место, где клюют лещи. Сейчас иду. Осторожней. Осторожней, прыгай, а то подоконник высоко. Здравствуй, Хилька. Здравствуй, Таня. Удочку мою взял? Взял, однако. Молодец. Пойдем Чего ждать? Хм, пойдем. А Коля? Ой, Коля! Совсем забыла. Ну, давай подождем его где-нибудь в переулке, на набережной. Хорошо? Давай. <смех> <смех> зачем тебе кошка? Она лучше нас с тобой знает, зачем мы идем на речку. Пошли? На углу, у спуска к реке, они остановились, поджидая Колю, Светала. Он долго не шел. Ребята продрогли совсем. Наконец они увидели его. Он выходил из переулка и ничуть не торопился. Простите, пожалуйста, я запоздал. А ты как думаешь? А да нет, ничего. Вчера меня затасила к себе Женя. Она тоже показывала мне разных рыб. Только она их держит в аквариуме. А есть красивые рыбки. Одна совсем золотая, с длинным черным хвостом, похожим на платье. А эта рыбка с хвостом как зовут? А, а тебе не все равно, Филька? Я так загляделся на нее. Так что простите меня, пожалуйста. Простите меня? Пожалуйста! Какой вежливый, а! Ты бы лучше не задерживал нас, из-за тебя мы клев прозевали. На-на-на. еще не прозевали клев. Время есть. Это наверху светло, а на воде еще поплавка не видно. Зачем сердишься, Таня? Да не люблю я очень вежливых. Мне всегда кажется, что они хотят меня обмануть. А я, например, не люблю кошек. Никаких. Ни тех, которые ходят ловить рыбу, ни тех, которые не ходят никуда.